Голова 5. Снова в лаборатории. Если честно, я уже не надеялся получить от него ответ. Единственное, что радует, так то, что он ответил раньше, чем мы зашли в лабораторию. Не уверен, что у меня там было бы время читать письма. Отправитель Александр Карфаер. Текст письма. «Ты как выходишь на связь, так сразу куча проблем появляется». «Ладно, по существу». «Есть пару способов не заработать красный уровень, но я тебе крайне рекомендую сначала хорошо всё взвесить, стоит ли оно того, потому что за эту информацию ты мне будешь очень сильно должен». Она, конечно, не секретная, но даже на самых верхних уровнях её стараются не озвучивать, чтобы не плодить всяких высокоуровневых психопатов. Жду твоего решения и повторюсь. Сначала хорошо подумай, стоит оно того или нет. «Ну что же, всё логично». Если есть способ не заработать красный уровень, то он должен держаться под семью замками. Ведь если эта информация выйдет в массы, грандиозные побоище им обеспечено. Чего стоят одни только клановые войны из-за какой-нибудь фигни? Но у меня сейчас не та ситуация, чтобы носом крутить. Тем более за информацию одуваться придется мне, а не всей группе. Получатель Александр Карфаер. Текст письма. Согласен. Но должен буду только я. Моих ребят это не касается. Отослав письмо, заметил, что все внимательно смотрят на меня. Ну да, командир замер, что-то решает. А вот что, фиг его знает. Перерыв пять минут. Решу пару вопросов по почте, потом поговорим. Остальные немного расслабились и разошлись по помещению, занимая удобные для них места. Я тем временем ждал письмо от Карфаера. Пока не решу с ним вопрос, дальше двигаться смысла нет. Ожидание продлилось меньше минуты. Отправитель Александр Карфаер. Текст письма. Полный список способов давать тебе не буду, но если я правильно понял твою ситуацию, у меня для тебя есть вариант. Существует такая функция под названием «лицензия на боевые действия». Когда-то давно она была введена для решения конфликтов между крупными корпорациями, имеющими свои личные мини-армии. Вот для того, чтобы эти корпорации не начали подкармливать еще бандформирование и не давали им в руки кучу оружия, и сделали возможность приобретать у некоторых представителей власти лицензию на боевые действия. Но при этом она действует только в зоне административного контроля того, кто ее оформил. Стоимость часа лицензии на одного бойца 100 тысяч. Поэтому есть два момента. Надеюсь, ты сейчас не выбрался из сектора 5.17, иначе лицензия потратится впустую. Также, надеюсь, у тебя хватит средств оплатить лицензию. Оплата идет напрямую серверу, поэтому тут повлиять я не могу. Да, кстати, напиши на группу, из скольких человек и на сколько по длительности постскриптум. Чуть не забыл. Лицензия активируется только командиром группы. В противном случае нужно оформлять не групповую, а на каждого отдельно. Прямо от сердца отлегло. Есть варианты для ПВП. Правда, не дешевые, и, скорее всего, фиг достанешь. Даже не представляю, что за такую информацию и оформление лицензии с меня потом запросят Carfire. Ладно, с этим разберусь потом. Буквально за 5 минут переписки согласовал с комендантом нюансы оформления этой лицензии и подписал присланный договор, что от меня без его разрешения никто эту информацию не получит. Затем получил себе в меню небольшую такую кнопочку с крайне приятным глазу описанием. Активация лицензии на боевые действия. Класс групповая. Количество человек в группе — 5. Длительность действия лицензии — 3 часа. Зона действия лицензии — сектор 5.17. Ограничения только для лиц, не имеющих уровня социального вреда. Внимание! Лица, совершившие убийство нападающих с активированной лицензией, не получают опыт социального вреда по причине того, что они действуют в целях самообороны. Особенно меня порадовало, что кнопка активации спокойно перетащилась на панель быстрого доступа. Вот теперь можно и повоевать. С этой мыслью я хищно улыбнулся. Теперь максимум, что грозит моим ребятам, это репликация. Быстро собрав их вокруг себя, я сжато обрисовал ситуацию и упомянул, что у меня есть возможность отключить ПК-счетчик на три часа. Отдельно не забыл акцентировать их внимание, что без моей команды в ПВП не ввязываться. От посыпавшихся на меня вопросов я просто отмахнулся, сказав, что подписал договор о неразглашении. Вот что-что, а к местным договорам они уже привыкли относиться со всей серьезностью, не то, как было, когда я их только встретил. Мы выдвинулись в полной тишине, сделав небольшой крюк, чтобы подойти к зданию со стороны, где меньше всего шансов, что нас заметят. В здание пришлось пробираться через окна, но зато не светились на небольшом открытом пятачке перед входом. Буквально на втором этаже на нас выскочила очень крупная по размерам крыса, но всего 12 уровня. Кастро, которая все так же шла первая после смены построения для движения группы в здании, сдернула левой рукой какой-то элемент с большого пальца правой. Сделав полшага влево, пропуская мимо себя прыгнувшую на неё крысу, поймала её шею в образовавшуюся между руками лазерную нить. До нас долетела только голова отдельно от тушки. «Нет, так дело не пойдёт». Жестами указав команде свернуть в одну из комнат и убедившись, что там нам ничего не угрожает, отключив рацию, скомандовал всё так же молча остальным сделать то же самое. Когда все отключили свои рации, а Кастро сняла ещё и шлем, максимально тихим голосом поинтересовался. «Чего я еще не знаю?» В ответ они только хлопали на меня глазами. «Ядрить вас через правое плечо!» Тяжело вздохнув и утерев лицо, продолжил. «Объясните мне, пожалуйста, как я могу вести оперативное управление во время боя, если у вас появились новые игрушки, а я о них ничего не знаю?» «Кастро, давай с тебя начнем!» м эм... В подошву ботинок мне встроили по два импульсника кольцевого типа. Один под носком, второй под пяткой. Также в носок и в пятку встроили выдвижные энергетические клинки. Так, что там ещё? В наручах встроены горбуны с нанополимерным тросом по 500 метров в каждом. Перчаткам на костяшке добавили электрические разрядники и на большом пальце удлинили первую фалангу, вмонтировав туда какую-то нить, по внешней стороне которой идёт лазерное покрытие. Вроде всё. Горбун один или отсоединяется? В каждом наруче по восемь гарпунов, но пока не отстрелишь один, второй не выпустишь. Катушка одна на весь комплект. Ладно, детально разберем потом. Телорн. Пару улучшений в молоте. первые вы видели. Еще есть возможность раскрыть дюзу с обратной стороны от ударной поверхности для увеличения скорости удара. Да, еще сделал запас кучи разной химии. Вспомогательный, усиливающий, медицины, боевые яды. Ну и пару составов в газообразном состоянии. Но еще не совсем понятного свойства. Увидев мои удивлённо поднятые брови, добавил. «Экспериментальные образцы. Не успел закончить, как ты нас сорвал с места». «Кварц», на что он развёл руками, показывая, что всё по-старому. «Саргас». «Мины, бомбы, взрывчатка. Много». «Разный». Чуть подумав, тоже развёл руками, давая понять, что это всё, что у него поменялось. «Ладно, на будущее. Если что-то поменяли в снаряге, оповещайте меня, чтобы потом не оказалось сюрпризом в неподходящий момент». Разобравшись с этим моментом, мы продолжили наше движение наверх, но буквально на следующем этаже я снова всех остановил. Несколько минут мы стояли неподвижно, только я крутил головой во все стороны. Первым не выдержал кварц. «Командир, мы идем или как?» — поинтересовался он шепотом. «Не знаю», — честно ответил я. Что-то мне не нравится в этом всем, но не могу понять, что. Да что тут может не нравиться? Ну, пски мобы, мы их на раз-два сделаем. А дальше просто игроки. А им до тебя когда альфа-центавра на карачках. Тихо! Перебил я его, и кварц сразу захлопнул рот. Вот именно, просто игроки, но которым помогает один крайне неприятный для меня тип. Ничего у него не отнять. Его голова всегда работала на отлично, да еще и кто-то из его ребят мог появиться у нас в форпосте. Да и монстры тут слишком слабые. После волны они тут должны были быть намного сильнее. Так, Саргас, первым номером. За ним Кастро, страхуешь нашего подрывника. Но без его команды вперёд не вылезай. Саргас, идёшь с максимальным вниманием. Чует моя пятая точка, что тут будут сюрпризы. Да ещё и с большой фантазией. Первые десять этажей мы шли без проблем. А парочка выскочивших на нас монстров быстро была успокоена Кастрой. А вот дальше пошли сюрпризы. Началось все с банальной растяжки, которую Саргас быстро заблокировал, набросив пластиковый хомут на гранату, придавив им чеку. Но вся проблема состояла в том, что когда я прошлый раз тут проходил, ее не было, а значит, за это время тут успел кто-то побывать. подозревая что они буквально за пару дней нашли это здание и зачистили его, но, возможно, не нашли проход в лабораторию или столкнулись с той же проблемой, что и я, не продвинувшись вглубь. О самом плохом варианте даже не хотелось думать. Чем выше мы поднимались, тем больше работы находилось с Аргусу. Часть сюрпризов он разминировал, некоторые просто заблокировал. Но вот небольшой процент из всего найденного нам пришлось обходить, ища возможность подняться выше в других местах, где чаще всего нас также ждали новые ловушки. Такое чувство, что мы пробираемся не по пустующему зданию в ничейной территории, а по подготовленному к обороне боевому посту. Только бойцов охраны не хватает. Все рано или поздно заканчивается. Закончился и наш подъем через заминированные этажи. Выбравшись на крышу, все вздохнули с облегчением, в особенности саргас, для которого это было, наверное, первое серьезное испытание по профилю. Вот только у него уже начали трястись пальцы. Похоже, нервное напряжение не отпускало его всю дорогу. Поэтому вход в вентиляцию проверял уже я, еще и первым двинулся по ней. До переборок мы добрались совершенно спокойно, что подняло немного мое настроение растут нет ловушек, значит, есть все основания предполагать, что они тут не лазили. Хотя, если честно признаться самому себе, если бы тогда Крилл не оставил подробные инструкции, я тут, наверное, бы не меньше недели ползал по этой вентиляции, потому что только на крышу выходило больше двух десятков шахт. А если вспомнить ту кучу поворотов, которые мы оставили за спиной, так вообще целый лабиринт получается. Хотя всё-таки надо отдать должное этим ребятам. Разведка у них поставлена на отлично. Смогли правильно определить здание, в котором я побывал, полностью его зачистить и, не обнаружив искомого, наставить кучу ловушек на случай, если сюда придет кто-то посторонний или я решу вернуться раньше них. Помня механизм открытия и закрытия переборок, мы достаточно быстро их преодолели. На последних переборках до нас начали доноситься отдаленные звуки боя, поэтому последние две переборки мы продвигались максимально осторожно. А как только оказались в помещении станции жизнеобеспечения, сразу рассыпались по укрытиям, занимая удобные для обороны позиции. Когда убедились, что нас не заметили, кастра мягко ступая, подобралась к двери и, резко выглянув в коридор, сразу же спряталась назад. А на наших мини-картах загорелся красный огонек обнаруженного противника. Ну, точнее, существа, не относящегося к нашей группе, который почти сразу поменял цвет на оранжевый. Повторив процедуру, Кастро также выглянула в другую сторону, но там никого не обнаружилось. Поэтому, укрывшись за одним из самых больших агрегатов, начали небольшое совещание. «Коридор имеет небольшой изгиб», — доложила кастра. Заметила только одного бойца в охранении, но если судить по его расположению, скорее всего, возле другой стены стоит еще один. В противоположной от них стороне коридора шлюзовой отсек с массивными перегородками. Ближайшая к нам перегородка открыта, а вот следующая задраена наглухо. Дальше ничего не разобрать. «Сейчас всё узнаем, только убедительная просьба не пугаться и не хвататься за оружие». Дождавшись утвердительных кивков, чуть громче позвал. «Ирала, покажись, при этих людях можно показываться. Они мои друзья». «Я уже думала ты не придёшь». Моментально проявив свою проекцию возле нас, она обвинительно надулась на меня. «Сколько можно ходить? Тут ведь ужасно скучно». «Но я ведь пришёл». «Да, но ты очень долго шёл». Продолжала она меня обвинять. Уже какие-то другие люди успели прийти. Я сначала думала, что это твои наемники, но тебя не было. Вот и решила не показываться им на глаза. Я ведь тебе обещала. Пока мы непринужденно болтали с Иралой, остальные рассматривали ее во все глаза, абсолютно позабыв, что мы сейчас практически на вражеской территории. Пару едва заметных движений пальцами, и они резко вспомнили о своих задачах, рассредоточившись за нашим укрытием и держа под контролем вход в помещение. Я тем временем начал подходить к основному вопросу, который хотел обсудить с Иралой. «Ирала, ты все правильно сделала. Видишь, я пришел. И мы тебя вытащим отсюда. Я даже подготовил тебе возможность самостоятельно передвигаться». «Честно? Это же круто. Я смогу?» Запнулась она буквально на полсекунды, а потом продолжила уже немного изменившимся голосом. «Но мы ведь договаривались о другом, и я не уверена, что имеющейся у меня информации хватит, чтобы равноценно отплатить тебе. Я хочу, чтобы ты присоединилась к моей команде на постоянной основе и помогала нам по мере сил». «В принципе, я согласна, но надо будет посмотреть, что ты для меня придумал, и тогда уже обсудить все условия». Но в любом случае, если ты меня отсюда вытащишь и дашь возможность самостоятельно передвигаться, я как минимум передам тебе всю имеющуюся у меня базу данных. Договорились? Согласен. Но сейчас нужна будет небольшая твоя помощь для того, чтобы тебя вытащить. Помогу, если это в моих силах. Для начала расскажи, сколько сюда пришло человек? Возможно, есть отличительные знаки на одежде, кто командует, как далеко продвинулись. Хм... Задумалась она, помассировав лобик. «Я, конечно, прекрасно понимаю, что она обрабатывает информацию с умопомрачительной скоростью, но эти рефлекторные действия у нее все равно регулярно проявляются». «Так, первый раз они пришли маленькой группой из трех человек, почти через восемь суток после того, как ты ушел. Вот только они пришли через главный шлюзовой вход, в отличие от тебя, но все равно это им не помогло. Они, как и ты, не смогли продвинуться дальше первой переборки». Тогда еще один из троицы сказал, что если ему на каждую дверь придется по 20 часов тратить, смысла от этого данжа нет, да и с кем-то они крайне не хотели встречаться. Сегодня они привели большую группу из 30 человек, а потом, немного поругавшись, ушли. У новой группы какие-то смешные шлемы и красный гребень, нанесенный на правое плечо. Сейчас они подавляют оборону двенадцатого сектора. Вроде все. «Центурионы?» — удивился Кварц. «Как они вообще это место нашли?» Была у них возможность после первого прорыва. Я потом объясню. После чего опять обратился к Ирале. Они случаем своего командира по имени не называли? Если правильно поняла, то Шайтан. Спасибо. Да не за что, это в моих интересах. А я пока пошла. Если что, зови. Вариантов действий была масса начиная от банального вырезания всех бойцов Центурии, заканчивая тем, что Саргас в несколько взрывов может проделать сквозную дыру к центральному помещению. Я просто заберу носитель с Иралой. Но я выбрал совершенно другой вариант. Включив запись в нейроинтерфейсе, начал воплощать его в жизнь. Получатель. Синя Текст письма. «Я вроде тогда ясно обрисовал тебе, что не стоит лезть в мои дела». Мало того, что вы уперли у меня карту доступа к лаборатории, так еще и вздумали саму лабораторию присвоить. Отзови Шайтана и его собачек, пока даю такую возможность. Теперь жмем кнопочку «Отправить» и ждем результата. Результат не заставил себя ждать. Вот только немного не такой, как я ожидал. Хотя чего греха таить? Такого я вообще не ожидал. Отправитель. Синя Текст письма. Скажу сразу, я была против этого решения. Это полностью идея шайтана. Как изъятие ключа доступа из твоих вещей, так и приказ найти, откуда ты тогда возвращался перед встречей с нами. А он замглавы клана, поставленный твоим знакомым. Поэтому спорить с ним не в моей компетенции. Оказывается, длинные руки Андрея сюда добрались. Это плохо. Очень плохо. Зная его амбиции и методы, уверен, что он не только подомнет под себя этот клан, но и как минимум начнет попытки подмять под свое командование весь форпост. И если у него это не получится, крайними останутся Центурион, которым за такие дела Карафаер спуску не даст. Блин, похоже, наш форпост в скором времени ждет веселья на всю катушку. Ладно, тогда меняем план. Получатель. Сине Ами. Текст письма. Передай Шайтану, что я сейчас подойду. Надо поговорить. Поднявшись, я перебросил за спину автомат и, проверив, легко ли выходят пистолеты и ножи из своих кобур направился к дверям, на ходу отдавая команды. Попробую дело уладить миром, но на всякий случай приготовьтесь вступать в бой по моему сигналу. Кастро, на тебе их поддержка. Постарайся максимально быстро ворваться в их ряды. Тилорн, на тебе прикрытие для сближения, потом по ситуации. Саргас, обеспечь сюрпризы на случай отхода. Кварц, ты прикрываешь Кастру. «Ты уверен?» — преградил мне дорогу Тилорн. «Нет», — честно признался я. «Но их там 30 человек. Ты видишь другие варианты?» Покачав головой, он отступил, освобождая мне дорогу. Выйдя из комнаты, я спокойным будничным шагом направился в сторону постовых, один из которых сидел возле стены, прикрыв глаза, и, похоже, слушал музыку, если судить по легкому покачиванию головы в такт. А второй вообще непонятно, чем занимался. Он хоть и стоял, развернувшись лицом в сторону входа, но его взгляд полностью отсутствовал, наверное, копался в интерфейсе. Встрепенулись они, когда я был всего в трёх метрах. И то есть подозрение, что они не меня заметили, а шайтан дал какую-то команду. Ну что же, посмотрим, готов он поговорить или нет. «Где?» — обратился я к тому, который стоял слева. «Я провожу». Развернувшись, он направился вглубь лаборатории, где начали затихать звуки боя. Пройдя еще несколько постов, мы вывернули к основной массе игроков. Сразу было видно, что комплектовал их какой-то узколубый вояка из младшего командного звена. Практически все бойцы были в диапазоне с 28 по 30 уровень, в однотипной броне, превращающей их практически в близнецов. Разница была только в вооружении, но опять же достаточно шаблона. Три пулеметчика, шесть снайперов, девять штурмовиков с короткоствольными автоматами, три бойца с дробовиками остальные вооружены одинаковыми автоматами с более длинным стволом. Всё оружие было импульсным, и у большинства из поясной кобуры торчали рукояти плазменных пистолетов. Сейчас основная масса игроков наблюдали за мной, не убирая рук от своего оружия. «Спасибо, что хоть не взяли меня на прицел». Только несколько человек копошилось за их спинами, разбирая останки оборонительных элементов лаборатории. Ко мне навстречу выдвинулся ничем не отличающийся от остальных боец, и, остановившись в паре метров от меня, сняв шлем, улыбнулся. «Какие люди к нам пожаловали, сам великий и ужасный Волбер! Припадаю Ницце-трепещу!» — отвесил он мне шутовской поклон. «Отчего его бойцы заржали?» «Ты, шайтан?» — решил я уточнить. «Я...» — даю тебе десять минут собрать своих бойцов и покинуть территорию. «А то что?» — поинтересовался он. «Ты даже свою инвалидную команду с собой не взял!» после чего за его спиной раздался новый всплеск смеха. «Да, эта группа больше напоминает взвод прихлебателей командира, чем бойцов. Интересно, как Андрей додумался такого придурка пропихнуть на командную должность? Хотя он кого-то мне напоминает, только не могу понять, кого». «Чего молчишь?» — прервал он мои размышления. «Неужели легендарный сокол испугался?» А потом его лицо резко искривилось в злобном оскале. «Что, господин генерал-лейтенант, это вам не там, тут вы под трибунал уже не отправите!» И сплюнув мне под ноги, добавил. «Тут тебе нереальность, тут твое звание ничего не решает!» «Ах, совсем забыл, командир, тут тебе файлик просили передать при возможности, так что лови!» Практически сразу замигало оповещение о передаче файла с просьбой разрешить или запретить. Я подтвердил принятие файла, даже не взглянув, что там. Сейчас я смотрел на этого шайтана, не отводя взгляда и не веря, что Андрей мог до такого опуститься и взять к себе на службу такого подонка». «Крис горкот «Что, узнал, пердун старый?» — рассмеялся он. но «Ну ничего, я тебе тут отомщу по полной за те пятнадцать лет, на которые ты меня засунул в ту клоаку. Ведь, по слухам-то, выйти из игры не можешь, значит, у меня много времени для разговора с тобой. Взять его!» а он приказ своим бойцам. «Зря ты выполз мне на глаза после того, как освободился». «И что ты мне сделаешь?» «Ты тут один!» Навис он надо мной, упиваясь своей властью и текущим превосходством. И в очередной раз его это подвело. «У меня тут взво Он не успел договорить, ведь неудобно правильно формировать мысли для разговора, когда у тебя в правом глазу оказывается короткий трехгранный клинок. Лицензию я активировал, еще когда только понял, что передо мной отрыжка моего прошлого 17-летней давности, да еще и не самое приятное. Тем более я постоянно оставался на связи со своей группой, и они успели что-то придумать с помощью Ирала, и уже были готовы к бою. Второй такой же клинок вошел ему вертикально под нижнюю челюсть для уверенности, что он точно загнется. Ну что, понеслась душа в рай через чистилище боя? Бой! рычуя в микрофон гарнитуры, прикрываясь опадающим телом шайтана».